Но не верьте этому. Это лишь его хитрость. Он вовсе, вовсе еще не отказывается от Смердякова. Напротив, он еще его выставит, потому что кого же ему выставлять, как не его. Но он сделает это в другую минуту, потому что теперь это дело пока испорчено. Он выставит его только, может быть, завтра или даже через несколько дней, приискав момент в который сам же крикнет нам «Видите, я сам отрицал Смердякова больше, чем вы, вы сами это помните, но теперь и я убедился, это он убил, и как же не он?» А пока он впадает с нами в мрачное и раздражительное отрицание. Нетерпение и гнев подсказывают ему, однако, самое неумелое и неправдоподобное объяснение о том, как он глядел отцу в окно и как он почтительно отошел от окна. Главное, он еще не знает обстоятельств, степени показаний очнувшегося Григория. Мы приступаем к осмотру и обыску. Осмотр гневит его, но и ободряет. Всех трех тысяч не разыскали, разысканы только полторы. И уж, конечно, лишь в этот момент гневливого молчания и отрицания вскакивает ему в голову в первый раз в жизни идея обладанки. Без сомнений он чувствует сам всю невероятность выдумки и мучится, страшно мучится, как бы сделать ее вероятнее, так сочинить, чтобы уж вышел целый правдоподобный роман. В этих случаях самое первое дело – Самая главная задача следствия – не дать приготовиться, накрыть неожиданно, чтобы преступник высказал заветные идеи свои во всем выдающем их простодушие, неправдоподобности и противоречии. Заставить же говорить преступника можно лишь внезапным и как бы нечаянным сообщениями ему какого-нибудь нового факта, какого-нибудь обстоятельства дела, которое по значению своему колоссально но которого он до сих пор ни за что не предполагал и никак не мог усмотреть. Этот факт был у нас на готове. О, уже давно на готове. Это показание очнувшегося слуги Григория об отворенной двери, из которой выбежал подсудимый. Про эту дверь он совсем забыл, а что Григорий мог ее видеть и не предполагал. Эффект вышел колоссальный. Он вскочил и вдруг закричал нам «Это Смердяков убил! Смердяков!» И вот выдал свою заветную, свою основную мысль в самой неправдоподобной форме ее, ибо Смердяков мог убить лишь после того, как он поверг Григория и убежал. Тогда же мы ему сообщили, что Григорий видел отпертую дверь раньше своего падения, а выходя, Из своей спальни слышал стонущего за перегородкой Смердякова. Карамазов был воистину раздавлен. Сотрудник мой, наш почетный и остроумный Николай Парфенович, передавал мне потом, что в это мгновение ему стало его жалко до слез. И вот в это мгновение, чтоб поправить дело, он и спешит нам сообщить об этой пресловутой ладанке. Так и быть, дескать. Услышьте эту повесть, господа присяжные. Я уже выразил вам мои мысли, почему считаю всю эту выдумку об зашитых за месяц перед тем деньгах в ладонку не только нелепицей, но и самым неправдоподобным измышлением, которое только можно было приискать в данном случае. Если б даже искать на пари, что можно сказать и представить неправдоподобнее, то и тогда нельзя было бы выдумать хуже этого. Тут главное можно осадить и в прах разбить торжествующего романиста подробностями, теми самыми подробностями, которыми всегда так богата действительность и которые всегда, как совершенно будто бы незначащие и ненужные мелочь, пренебрегаются этими несчастными и невольными сочинителями и даже никогда не приходят им в голову. О, им в ту минуту не до того. Их ум создает лишь грандиозное целое, и вот смеют им предлагать этакую мелочь. Но на этом-то их и ловят. Задают подсудимому вопрос. «Ну, а где вы изволили взять материал для вашей ладонки? вам шил ее?» «Сам зашил. А полотно, где изволили взять?» «Подсудимый уже обижается. Он считает это почти обидную для себя мелочью. И, верите ли, искренно, искренно!» «Но таковы все они. Я от рубашки моей оторвал. прекрасно -с. Стало быть, в вашем белье мы завтра же отыщем эту рубашку с вырванным из нее квачком. И сообразите, господа присяжные, ведь если бы только мы нашли в самом деле эту рубашку, а как бы ее не найти в его чемодане или комоде, если бы такая рубашка в самом деле существовала, то ведь это уже факт. Факт, осязательный в пользу справедливости его показаний. Но этого он не может сообразить. Я не помню, может, не от рубашки. Я в хозяйкин чепчик зашил. Какой такой чепчик? Я у ней взял, у нее валялся старая калинкоровая дрянь. А вы это твердо помните? Нет, твердо не помню. И сердится, сердится. А между тем, представьте, как бы это не помнить. В самые страшные минуты человеческие, ну, на казнь везут, вот именно эти-то мелочи и запоминаются. Он... Обо всем забудет, о какую-нибудь зеленую кровлю, Мелькнувшую ему по дороге, или галку на кресте. Вот это он запомнит. Ведь он, зашивая ладонку свою, прятался от домашних. Он должен был помнить, как унизительно страдал он от страху с иглой в руках, Чтобы к нему не вошли и его не накрыли. Как при первом стуке вскакивал и бежал за перегородку — В его квартире есть перегородка. «Но, господа присяжные, для чего я вам это все сообщаю? Все эти подробности, мелочи!» — воскликнул вдруг Иполит Кириллович. «А вот именно потому, что подсудимый стоит упорно на всей этой нелепице до самой сей минуты!» Во все эти два месяца, с той самой роковой для него ночи, он ничего не разъяснил. Ни одного объяснительного реального обстоятельства к прежним фантастическим показаниям своим не прибавил. «Все это, дескать, мелочи, а вы верьте на честь». «О, мы рады верить, мы жаждем верить хотя бы даже на честь. Что же мы, шакалы, жаждущие крови человеческой? Дайте». Укажите нам хоть один факт в пользу подсудимого, и мы обрадуемся. Но факт осязательный, реальный, а не заключение по выражению лица подсудимого родным его братом или указание на то, что он, бия себя в грудь, непременно должен был на ладанку указывать, да еще в темноте. Мы обрадуемся новому факту. Мы впервые откажемся от нашего обвинения. Мы... «Поспешим отказаться!»